Явление шестое. Негина и Домна Пантелевна. Домна Пантелевна. — Что такое? Что тут у вас? — Князь уехал? — Уж не рассердился ли он? — Негина. — Да пускай его сердится. Домна Пантелевна. — Что ты? Опомнись перед бенефистом-то. — Да в ты? Негина. — «Да ведь невозможно, что он говорит, кабы вы послушали!» Домна Пантелевна. «А тебе что?» «Пускай говорит. от его слов тебя не убудет!» Негина. «Да ведь вы не знаете, что он говорил! Что ж вы мешаетесь не в свое дело?» Домна Пантелевна. «Очень я знаю! Очень на прекрасно все это знаю, что мужчины говорят!» Негина. «И можно это слушать равнодушно?» Домна Пантелевна. а что ж такое? Городи сколько хочешь, пусть его мелет в свое удовольствие, а ты знай, посмеивайся. Негина. Ах, не учите, оставьте, пожалуйста, я знаю, как вести себя. Домна Пантелевна. Уж и видно, что знаешь, перед самым бенефистом побронилась ты с таким человеком. Негина. Маменька. «Да разве вы не видите, что я расстроена? Я дрожу вся, а вы ко мне пристаете!» Домна Пантелеевна. «Нет, ты погоди! Ты выслушай от матери резон! Как же это? Перед бенефистом браниться, ежели которые люди тебе нужны? Не могла ты подождать-то? Ну, после бенефиста бронись сколько хочешь, я тебе ни слова не скажу!» «Потому нельзя тоже им и волю давать!» ограничить следует. ахмол ты пугала огородная. Негина, маменька, да довольна уж. Домна Пантелеевна, нет, постой. А перед бенефистом ты должна была учтиво. Негина, да я и не бронилась. Я только обиделась и сказала, чтобы наставил меня в покое. Домна Пантелеевна, вот и глупа, вот и глупа. Ты бы как можно старалась учтивее. Мыл, ваше сиятельство, мы завсегда вами очень надовольны и завсегда вами благодарны. Только подлости в таких мы слушать не желаем. Мы, мы, совсем напротив того, как вы об нас понимаете. Вот как надо сказать. Потому честно, благородно и учтиво. Негина. Что сделано, то сделано. Нечего теперь об этом толковать. Домна Пантелевна. Я вот и не ученая, да знаю, как с людьми разговаривать. А тебя еще учитель учит. Негина. Что вы еще об учителе? Ведь не понимаете вы этого ничего. Так нечего вам и мешаться не в свое дело. Домна Пантелевна. Да чего понимать-то? Обнаковенно, студент. эко важность какая скажите пожалуйста не барон какой нибудь видали мы этого звание довольно только на разговоре их и взять голь на голе до да голю погоняет только один форс а сертучишка нет порядочного негина что он вам сделал ну ну за что вы за что вы и меня то мучаете домно панттилевна «Ну да как же! Эко особо! И говорить про него не смей! Нет, матушка, никто мне не запретит. Захочу, вот так и обругаю, в глаза обругаю. Самые, что ни на есть, обидные слова подберу. Да так-таки прямо ему и отпечатаю. Вот ты знай, как с матерью спорить, как с матерью разговаривать!» Негина, «Уйдите!» — Домна Пантелевна, «Вот еще уйдите!» «Да уходи сама, коли тебе со мной тесно!» Негина. «Вон кто-то подъехал, кажется. Уйдите, маменька. Кому интересно наши с вами умные разговоры слушать?» Домна Пантелеевна. «Так вот не уйду же. Ишь ты!» «Сама разобидит мать как нельзя хуже, да еще разные претензии представляет. Умные разговоры!» «Не глупее я тебя студентом-то с твоим слохматым!» Негина, взглянув в окно. «Великатов, в первый раз к нам, а у нас тут...» Домна Пантелевна. «Не беспокойтесь, сударыня, мамзель Негина, знаменитая актриса. Обращение не хуже вас знаем, только я тебе это припомню». Негина. «Смельская с ним?» Домна Пантелевна. дас. Вот люди умеют же». Негина. «Какие лошади! Какие лошади!» Домна Пантелеевна, «Смельская-то катается, а мы пешочком ходим». Входят Смельская и Великатов.